Глава 15. Кол пытался вывернуться из захвата, но не мог. Держащие его люди были слишком сильны. Он попробовал призвать в ладони огонь, но при первой же искре кто-то врезал ему по затылку, нарушив тем самым концентрацию, и пламя погасло. Секунды позже его бросили на траву в центре заброшенной деревни ордена беспорядка. Пустые строения в лунном свете выглядели зловеще. Рядом лежали рюкзаки, продукты и горел небольшой костер. Алекс действовал не один. Эти люди в масках, кем бы они ни были, наверняка ждали здесь его сигнала. Кол перекатился на бок, ища взглядом Аарона. Аарон тоже лежал на траве, какой-то здоровяк в маске поставил ему на спину ногу в ботинке. Кол попытался подняться, но его тут же прижали к земле. «Пусть они сядут», — донесся голос Алекса. Кол с трудом встал на колени и увидел, что Алекс направляется к нему. На его правой руке, закрывая всю кисть до самого локтя, была большая медная перчатка алкохест, убийца творцов. Кол сам с его помощью уничтожил тело Константина Меддена. Он боялся представить «Что перчатка может сотворить с живым человеком? Например, могла направить хаос в его душу или душу Аарона и разорвать их на кусочки изнутри». «Страшно, творец!» Алекс пошевелил металлическими пальцами алкохеста и засмеялся, увидев выражение на лице Кола. Кол быстро переглянулся с Аароном, который тоже успел встать на колени рядом с ним. В его светлых волосах запутались веточки, но сам он казался невредимым, к счастью. Пока, по крайней мере. "Разговори Алекса", подумал Кол. "Поддерживай с ним разговор, не поддавайся панике и не позволяя ему ранить Аарона». "Тамара, спросил он, что ты с ней сделала, она здесь?" "Алекс захохотал. А ты правда идиот. Я понятия не имею, где Тамара". «Больно надо было напрягаться и ее похищать. Зачем? Если я просто мог сказать вам двоим, что ее похитили, и вы бы мне поверили. Она и твой тупой волк, наверное, сейчас спят. Как они, должно быть, расстроятся, когда проснутся и узнают, что с вами случилось?» «Мастер Джозеф знает, что у тебя алкохест?» спросила Арон. «Это он приказал тебе это сделать?» Алекс запрокинул голову, но на этот раз... Его смех прозвучал вымученно. «Он ничего не знает о моем плане. Я взял алкохест, заменив его иллюзией. Долго она не продержится, но мне хватит», — Алекс с досадой заворчал. «Когда он начал меня учить, я только и слушал, что о тебе. Что великолепный Константин вернулся, и мы должны посвятить себя ему». Потрясающий Константин Меддам, который был так важен, что дрю пришлось изображать из себя в магистериуме какого-то неудачника, делать вид, что он меня не знает, а тут еще ты. Что за чудовищное разочарование? Жаль-то слышать, ядовито отозвался Кол. Так как ты пришел к идее его убить? Захотел отомстить? Спросила Арон. Кол обрадовался, что друг тоже решил поддержать разговор, потому что Колу было так страшно, что мысли разбегались. «Разве мастер Джозеф не разозлится?» «Ему просто нужен Творец», — ответил Алекс, поднимая руку в алкохесте. «И теперь я придумал, как им стать. Я переделал Алкахест. Он не просто вырвет из вас вашу магию хаоса. Он передаст ее мне». «Это невозможно!» — воскликнул Кол, но затем вспомнил, как сила перешла в него после того, как алкохест поглотил тело Константина Меддона. Вдруг его, правду можно было перенастроить? «И это, — говорит тот, — кто мертв уже четырнадцать лет», — парировал Алекс. «Ты вообще когда-нибудь о нем думал?» «Бедный малыш Колом Хант, умерший еще до того, как успел произнести свое первое слово». «Ты его убил, Константин, так же, как убил Дрю, который мне был как брат. Эта сила никогда не должна была достаться тебе. И теперь я заберу ее и стану лучшим врагом смерти, чем ты когда-либо мог стать». «Забирай», — ответил Кол, — «только не трогай Аарона». Аарон сдавленно ахнул, Алекс закатил глаза. «Да, конечно, Арон, твой драгоценный противовес. Вот ради чего ты готов от всего отказаться, Кол? Ради друзей?» «От чего я отказываюсь?» — в панике спросил Кол. Ему приходилось неустанно твердить себе, что кто-нибудь из магистериума обязательно придет, кто-нибудь найдет их. Алекс безумен, он был не в своем уме. От жизни Константина я никогда не хотел им быть. Не трогай Колла, заявил Аарон. Забери магию у меня. От всего этого благородства меня по-настоящему тошнит, фыркнул Алекс. Его золотой браслет сверкнул, когда он откинул с лица светлую прядь. В лунном свете он казался нереальным, точно злой дух. Но если вас это хоть немного обрадует, именно это я и собираюсь сделать. Убить Колла. представив это как несчастный случай, а затем забрать у тебя, Аарон, твою способность Творца, убив тебя в процессе. Но теперь, когда вы оба передо мной, выбрать хм, крайне сложно. «Мастер Джозеф убьет тебя, если ты тронешь Колу, возразил Аарон. Он защитил Колу собственным телом в гробнице врага, — ты в курсе? Он был готов пожертвовать ради него жизнью, «Он просто верит, что Кол со временем одумается и захочет к нему присоединиться», — сказал Алекс. «Захочет вновь сражаться со смертью, но правда состоит в том, Кол, что ты слишком большой трус. Неправильно, когда сила достается тому, кто ее не хочет. По сути, я делаю мастеру Джозефу одолжение». Он подошел к Колу, а Арон попытался встать, но его вжали в землю, В его ладонях вспыхнуло черное пламя. «Не приближайся к Коллу!» Алекс повернулся к нему и выставил перед собой алкохест. «Ты не понимаешь?» — холодно спросил он. «Попробуешь напасть на меня?» «Я убью тебя, а затем все равно убью Колла. Медленно!» Аарон сжал кулаки, Все тело Колла напряглось, он приготовился вскочить, побежать. «Стой!» — зазвенел над поляной голос. «Это была Тамара. Позади девушки стоял Хэвок. Уши волка были плотно прижаты к голове, и он рычал. Тамара вытянула перед собой руку, в ее ладони плясало красное пламя. «Ты не сможешь ничего со мной сделать этой штукой, Алекс, я не творец!» «Тамара!» — закричал Кол, — «как ты нас нашла?» «Хэвок!» — бросила она в ответ. «Мы были в комнате, когда он вдруг начал рычать и прыгать на дверь, хотя я уже с ним погуляла. Я открыла дверь, и он привел меня сюда». Она бросила на Алекса гневный взгляд. «И он разорвет горло любому, кто подойдет ко мне, так что даже не думайте об этом». Тамара пошла вперед, и пособники Алекса действительно отступили, Огонь вспыхнул ярче, Колу стало интересно, кем были эти ребята в масках, последователями мастера Джозефа или обычными людьми, которых заколдовали. Приходилось признать, что со всем этим жутким планом и с кучей зловещих помощников Алекс значительно превзошел его по сумме баллов в колонке вселенского зла. Кол попытался встать, но его крепко держали, Боковым зрением он видел, что Аарон тоже не сдается. «О, чудно!» — хмыкнул Алекс. «У нас появились зрители». Тамара пребывала в ярости. Кол надеялся увидеть за ней силуэты магов из магистериума, но там никого не оказалось. «И он сам был в этом виноват», — подумал он. «Три года Тамара и Аарон хранили его тайны». скрывали важные вещи ото всех, включая мастера Руфуса. Теперь они уже не пытались искать помощь у других, даже в те моменты, когда остро в ней нуждались. Алекс вытянул в их сторону руку с алкохестом. «А пусть алкохест выберет сам, возможно, он заберет магию у вас обоих. Как вам идея?» Кол потянулся и сжал ладонь Аарона, На мгновение Арон растерялся, а затем тоже крепко сжал пальцы кола. Кол хотел сказать своему лучшему другу, что он ужасно сожалеет, что это все его вина, ведь он, Константин Медден, но арон заговорил первым. По крайней мере, мы умрем вместе, сказал он. И, невероятно, улыбнулся колу. Мы не умрем, хотелось ответить колу. Мы будем жить. Но когда он открыл рот, его ослепила вспышка. Тамара швырнула в Алекса огненный шар. Тот присел, увернувшись, и выбросил перед собой свободную руку, с помощью магии воздуха перенаправив заряд, чтобы тот полетел в колла. Мужчина, удерживающий колло на месте, отшатнулся, и хватка его пальцев ослабла. Рубашка приспешника Алекса загорелась, и он закричал — Колл вскочил, не обращая внимания на боль в ноге. Не выпуская руки Аарона, он дернул за нее, помогая ему подняться. На все ушло, как ему показалось, не больше мгновения. «Хэвэк, пошел!» — закричала Тамара. Хэвэк размытым черным пятном бросился на Алекса. Аарон вырвал руку из пальцев кола. В его ладони забурлил хаос. Алекс вскинул руку, и алкохест замерцал, вбирая в себя энергию. Аарон выставил перед собой ладонь, но разряд хаоса почему-то ушел в сторону, не задев Алекса, хотя и попал в одного из мужчин в маске. Перчатка алкахеста раскрылась, и из нее ударил луч медного света. Время будто замедлилось. Этот свет олицетворял собой все, чем не являлся хаос. Он был ярким, обжигающим и холодным, как острие ножа, И у Колы не осталось и тени сомнения, что если он попадет по нему, то непременно убьет. Он закрыл глаза. Что-то толкнуло его в спину. Кол покатился по траве. Луч ударил в каких-то дюймах от него. Он почувствовал, как что-то обожгло щеку. А затем, остановившись, поднял голову и увидел, что свет попал Арону в грудь. Луч оказался таким мощным, что оторвало Арона от земли и отбросил назад на несколько футов, а Аарон рухнул в траву, его широко открытые остекленевшие глаза уставились на звездное небо. «Нет!» — завопил кто-то. Арон! Нет, нет, нет!» На секунду Кол подумал, что это был его собственный голос, но это кричала Тамара — Девушка лежала на траве рядом с ним. Это она его оттолкнула, спасая от алкохеста. Кол коснулся щеки, на ней соднила ожог. Вдруг алкохест тоже только обжег Аарона. Он попытался встать, подойти к Аарону, но ноги его не держали. Тогда он потянулся к другу всем своим существом. Кол помнил то чувство, что испытал, когда прикоснулся к душе Аарона. ту жизненную силу, неосязаемое доказательство бытия, нечто яркое и цельное. Но теперь там ничего не было. Арон превратился в пустую оболочку. Его душа покинула тело, оставив лишь сияющие отголоски его сущности. Кол развернулся к Аликсу, который уже снял с руки алкохест. Логично, ведь теперь он мог навредить и ему тоже. Теперь в нем была сила Аарона. Юноша, казалось, пульсировал, как звезда, готовящаяся стать сверхновой. Его кожа мерцала, точно по ней расходились волны света и тьмы. «Сила!» — возбужденно выдохнул Алекс. Он поднял руку, вокруг которой, подобно дыму, закружили усики черноты. «Я чувствую ее! Силу хаоса!» текущую во мне. «Перестанешь, если я тебе помогу!» Кол скинул руку, из его ладони в Алекса выстрелил черный свет. Он был уверен, что убьет его, отправит корчиться в муках в пустоту. Он радовался этому. Магическое копье полетело навстречу Алексу, но тот поднял руку и легко его поймал. Секунду юноша в изумлении его разглядывал, и Кол тоже в шоке уставился на него, чувствуя, как холодеет в животе. Алекс стал творцом. Он мог подчинять хаос и управлять им. И он был куда более опытным магом, чем Кол. Вдруг Алекс закричал. Хэвок выскочил откуда-то из темноты и впился зубами ему в ногу. Алекс ударил по нему хаосом. Но Хэвэк оказался проворнее. Не переставая рычать, он отскочил, а затем прыгнул вновь, и в этот раз Алекс не успел среагировать. Хавок повалил его и вцепился в рубашку у него на груди. «Уберите его!» – заорал Алекс. «Уберите его от меня!» К нему на помощь бросились несколько фигур в масках. Хэвэк отпустил Алекса, тот с трудом поднялся на ноги. Рубашка во многих местах начала темнеть от крови. По коже юноши все еще прокатывались волны, лицо исказилось в гримасе. Кол вспомнил свои ощущения в гробнице, когда в нем пробудилась магия хаоса, каким потерянным он себя чувствовал, как ему было плохо. Алекс махнул рукой в сторону Хэвэка, но в этот раз магия вышла из-под контроля. Чернота выстрелила во все стороны. Ее усики, разрастаясь и сливаясь, устремились к небу, Все, чего они касались, разрушалось. Один из коттеджей Ордена Беспорядка обрушился. Хаос съел его фундамент. Три ближайших дерева исчезли без следа. Земля покрылась рытвинами, Прежде чем Хаос рассеялся, он успел поглотить двух отчаянно закричавших мужчин в масках. Алекс взглянул на свои руки со смесью ужаса и нескрываемого восторга. «Возьмите алкахест. — хрипло приказал он одному из оставшихся помощников. «Нужно убираться отсюда!» Мгновение он смотрел на Колла, затем уголки его рта приподнялись. «С тобой! Я разберусь позже!» — прошипел Алекс и бросился прочь сопровождаемый выжившими фигурами в черном. Кол едва обратил на него внимание. Он оглянулся по сторонам и увидел Тамару, скорчившуюся над неподвижным телом Аарона. Ее сотрясали рыдания. Хэвок осторожно подошел и потерся черным носом об ее плечо, но девушка продолжала плакать, все ее лицо блестело от слез. Кол даже не заметил, как подошел к погибшему другу. Просто в какой-то момент он рухнул на колени рядом с Аароном, напротив Тамары. Он коснулся руки друга, той самой, что сжимал еще несколько мгновений назад. Она была холодной. Тамара тихо плакала. Это она оттолкнула кола в сторону от алкохеста. Она спасла ему жизнь. «Зачем ты это сделала?» Неожиданно вырвалась у него. «Как ты могла?» «Это Арон должен был жить, не я. Я враг смерти, Тамара». «Я не хороший человек, это Арон хороший!» Она бросила на него долгий взгляд. «Я... знаю!» Наконец произнесла она с блестящими от слез глазами. «Но... кол...» Со стороны руин деревни раздался крик. «Сюда!» С деревьями замелькали световые сферы. Маги все-таки отправились за ними, как тогда, когда они искали Дрю. И они вновь опоздали. Они всегда опаздывали. На поляну выбежали мастер Норт, мастер Руфус, Алма и еще несколько мастеров. Норт и остальные в ужасе уставились на разрушение, на целые ямы от исчезнувшей в небытие почвы, обрушенные постройки и уничтоженные деревья. Но Руфус... Руфус смотрел на Аарона. Растолкав всех, кто оказался у него на пути, он бросился к телу Аарона, опустился перед ним на одно колено и пощупал пульс. Кол знал, что он ничего не почувствует. Аарона больше не было. У его души больше не было противовеса. Осталась лишь пустота, точно кто-то вырвал из него нечто такое, что ничем уже нельзя будет заменить. Теперь он понимал, как мог Константин Медден желать не оставить от мира камня на камне, лишь бы вернуть своего брата. Руфус закрыл глаза. Его плечи поникли. В этот момент он показался Колу неожиданно очень старым и сломленным. «Что здесь произошло?» – требовательно спросил мастер Норд. «Все выглядит так, будто здесь была какая-то битва». Он нахмурился и посмотрел на Колла. «Что ты сделал?» Колла охватила слепящая ярость. «Это не я!» — заорал он. «Это Алекс Страйк и его прислужники. У него был алкохест, и он убил им Аарона. Вы дали ему идти, разве вы не учителя? Остановите их!» «Нет!» — Коллу стремительно направлялась Алма. Ее глаза полыхали, она ткнула в него длинным пальцем. «Я не понимала этого вначале, но теперь я все знаю. Константин, ты убил Аарона. Ты все это спланировал, чтобы скрыть свои преступления, включая убийство Дженнифер». У Кола глаза полезли из орбит. Она просто не могла этого сказать. Он даже не знал, как ей ответить. Не мог, когда рядом с ним лежало бездыханное тело Аарона. «Тихо!» к удивлению Колла, сказал мастер Руфус Алме. «Очевидно, что здесь была битва, но у нас нет ни малейшего основания не верить Коллу. И даже если он врет, у нас есть свидетель, Тамара». Кол говорит правду», — вмешалась Тамара. «Это все Алекс Страйк, это он во всем виноват», Алма замотала головой. «Не верьте им». «Вы никогда не задавались вопросом, как Колом подчинил себе этого охваченного хаосом зверя, или как он справился с врагом смерти, или почему он не был творцом до прошлого года и стал им сразу же, как только Константин по его словам был убит? Но теперь у нас есть ответ. Константин поместил свою душу в тело Колома Ханта». Вы смотрите на чудовище в обличье ребенка. Я видела, как он поместил хаос в душу и создал охваченного хаосом. Я знаю, кто он. Она бредит, — подумал Кол. Никто и не поверит, но почему-то Алме никто не возражал. «Не волнуйся, Колом», — произнес мастер Норт. но в его голосе слышалось что-то странное, какая-то вкрадчивость. «Мы обязательно во всем разберемся. Идем со мной». «Я не могу оставить Аарона», — возразил Кол. «Мы все возвращаемся в магистериум», — настаивал мастер Норт. «Нет», — сорвался Кол, он устал от лжи, устал от всего этого. «Вы должны пойти за Алексом, вы должны найти его. Ладно, я признаю, все, что говорила Алма, правда, за исключением той части про мое убийство Аарона». «Я этого не делал, да, я враг смерти, но, клянусь, я ничего этого не делал, это все Алекс, клянусь, я бы никогда не причинил!» То были последние слова, что Кол успел сказать перед тем, как его сковали цепи.